— Полагаю, что да, — вскользь, — ответила Зоя Ярославна. — Давайте вы обследуйте. Она встала с постели, он сел на ее место. Она любовалась отточенными движениями его больших сильных рук. Поистине руки врача, чуткие пальцы, каждый жест выверен, четок, а это для врача, пожалуй, самое главное. И еще непритворная заинтересованность своим делом. Все это у него есть, не отнимешь. После Юры живот Бочкаревой пальпировали остальные студенты. Особенно старалась Альбина Мезенцева, некрасивая носатая девица, на тощих бедрах дорогие из сине серые джинсы, из-под белого халата виднеется край бархатного пиджака. Вот из Альбины, как бы она ни старалась, не получится настоящего хорошего врача. Но Ярославна была уверена, Альбине чересчур легко, вольготно живется, а это, как ни странно, в какой-то мере пагубно для врача. Подобный модус Вивенди, модус Вивенди образ жизни, гасит все стремления, весь тот жар души, который необходим врачу, если не в течение всей жизни, то хотя бы в первой ее половине, говорят Альбина, дочь какого-то важного деятеля науки. «Опять!» — с досадой прервалась себе Зоя Ярославна. «Опять я о чем-то другом, ненужном. Да что это со мной нынче?» «А ну, девушка, осторожнее!» — сказала Бочкарева. «Не чурку деревянную мнете, а человека, пока меж живого!» Альбина испуганно отдернула руку. «Простите, неужели я сделала вам больно?» «Еще как сделала!» — ответила Бочкарева. — Вас бы так. Круглые голубые глаза ее с наслаждением смотрели на Альбину. Опустив голову, сгорбившись, Альбина выглядела какой-то особенно несчастной, непрекаянной. Зое Ярославне стало жаль ее. Ну и я же, эта самая Мария Петровна, нет для нее большего удовольствия, чем уколоть кого бы то ни было, обидеть как бы ненароком, Высмеять хорошенько, может быть, раньше она не была такой, а стала из-за болезни. Бывает порой, что люди больные, увечные, несчастные, становятся злыми и недоброжелательными. Зое Ярославне вспомнилась старая гардеробщица, о ней говорили, что она работает в мединституте чуть ли не со дня его основания. Звали ее смешно, необычно — «Павлания». Студенты, само собой, переначали ее имя, называли ее Павлиния. Она считала себя истинным знатоком медицины, когда ее спрашивали, имеет ли она врачебное образование, отвечала с важным видом. Законченного у меня нет, но вообще-то я имею самое тесное отношение к медицине. Так вот, Павлания часто говорила, у больного человека все шарики в крови превращаются в желчь. Это я точно знаю, можете не сомневаться. И еще Павлиния утверждала, нам, медицинским работникам, надлежить быть ко всем больным помягче, поснисходительней, это наша наипервейшая обязанность. Смешная старуха была эта самая Павлиния, впрочем, неплохая, душевная, всех жалела, даже предлагала частенько в долг рубль, кому три своей крошечной зарплаты. Находились такие, что брали у нее в долг и не удосуживались отдать, а она не напоминала никогда, хотя была одинока и, надо думать, изрядно нуждалась. Неужели и вправду в Бочкаревой говорит не ехидство, а просто-напросто болезнь, измучившая ее? Зоя Ярославна перевела взгляд на соседку Бочкаревой, молоденькую Лизу Корытову работницу первого часового завода. У Лизы, совсем недавно вышедшей замуж, камни в желчном пузыре. Операция неизбежна, так дружно считают все врачи, но почему-то Лиза стала температурить. Врачи настойчиво ищут причины, не могут добиться снижения температуры все время 37,4, 37,7. По ночам... Зоя Ярославна знала, Лиза плачет, боится как бы не надоесть своей хворобой молодому мужу. Она аккуратно принимает все лекарства, терпеливо переносит любые уколы, но до операции еще далеко. Как пройдет операция? И что будет с Лизой после операции? Как она перенесет ее? Кто знает? Как-то Зоя Ярославне... Довелось видеть Лизиного мужа. Такой же молодой, ясноглазый, с простодушными губами, он походил на Лизу, словно родной брат. Они сидели рядышком в коридоре, он держал в своих ладонях Лизину руку, молча поглядывая на Лизу, часто моргающими, печальными глазами. Само собой он удручен, опечален болезнью жены, должно быть ждет, не дождется, когда-то она вернется домой. Но сколько еще он будет ждать? Хватит ли у него терпения, или ему надоест вся эта затянувшаяся история? Ализа тяжело больная, страдающая и физически, и нравственно, совсем не озлоблена, никому не завидует, не пышет ненавистью, а, напротив, удивительно добра, стремится всем услужить, помочь, чем только может.